Глава 15. Обуреваемый тяжёлыми мыслями, Вронский выскочил из метро и бросился к зданию больницы. По геолокатору, приложению, которое они с Максом установили на свои телефоны, он знал, где сейчас находится друг. Наверняка и Марго сейчас там же, рядом с отцом. Оказавшись внутри госпиталя, он кинулся к регистратуре. Третий этаж, палата 307. Там дежурят полицейские. Вронский, не дослушав, уже мчался к лифту. Как только открылись двери, в нос ударили запахи лекарств и дезинфекторов. Взгляд заметался по сторонам и тут же выцепил униформы двух полицейских в конце коридора. Алан быстро направился к ним, и по мере приближения его сердце сжималось всё сильнее. В кресле напротив палаты синим пятном выделялась маленькая хрупкая фигурка Маргарита. Она сидела, съёжившись и обхватив руками колени, бледная и паникёрша. Не обращая внимания на посторонних, Эвронский рванул вперёд и едва не столкнулся с вышедшим из палаты медработником. Извинившись на автомате, он бросился к девушке. Марго. Она подняла на него измученный взгляд покрасневших глаз. "Алан, что ты здесь делаешь?" Мужчина опустился в соседнее кресло, хотя больше всего ему хотелось прижать Марго к груди, целовать, говорить слова утешения и то, что испытывал на самом деле, не скрывать своих чувств. Вместо этого он осторожно положил руку на её плечо. "Хочу быть рядом. Может, я смогу чем-то помочь?" Маргарита закусила губу. В глазах мелькнуло нечто похожее на лучик радости, но она промолчала. Вронский подался ближе. Ты как? Какие новости? Искусные губы девушки задрожали. Алан, это ужасно. Что с ним? Нужна операция? Маргарита покачала головой. Отца кто-то пытался убить. Ему подменили лекарство, и из-за этого случился сердечный приступ. Шокированной новостью Вронский помрачнел, но быстро взял себя в руки. Это объясняло присутствие полиции. Он выяснит детали позже. Марго в шоке от происходящего, её надо успокоить. Тише, не переживай. Преступника найдут. Твой отец жив это самое главное. Он ласково погладил плечо девушки. Тебе нужно отдохнуть. Неожиданно Марго повернула голову и прильнула к нему. Волна нежности, поднявшаяся откуда-то снизу, затопила Алана до краёв. Девочка моя. Он склонился к её лицу, взял в ладонь сухие горячие руки. Всё будет хорошо. Эй, бро, полегче. Недовольный резкий голос принадлежал Максу. Бруг только что вышел из палаты и смотрел на них с осуждением. Ему явно не нравилось, что Алан обнимал Маргариту, чтобы не раздражать младшего Клёнова. Вронский выпустил девушку из объятий. Как отец, лучше. Пару дней и его выпишут. Макс хмуро смотрел куда-то вдаль коридора. Мне не даёт покоя мысль, ацу кто-то намерен навредить. Как только мы ушли, и он остался один, сразу произошла путаница с лекарствами. Возможно, придётся по всему дому расставить камеры наблюдения и микрофоны. Хорошая идея, я готов помочь. Аллан вновь посмотрел на заплаканную и бледную Маргариту. Он сделает все, чтобы вернуть ей улыбку. Яркую и живую, от которой улучшатся глаза. Спустя три часа совершенно вымотанный Вронский возвращался к себе в пентхаус. Взявшись помочь Клёновым с безопасностью дома, он обзвонил лучшее агентство. Завтра его друг будет оснащать дом видеооборудованием, а Аллан должен разобраться с невестой. Ему даже не хотелось думать о том, что сказать Мариане. Нет, пока к Колорадо придётся забыть. Оставить друзей, зная, что у них случилась беда, а самому уехать отдыхать, он никогда этого не сделает. Войдя в лифт, он нажал на кнопку и прижался лбом к зеркалу. Снова перед глазами встало бледное лицо Марго, не менее прекрасное, чем всегда, только печальное, заплаканные синие глаза, дрожащие губы. У неё исчезли чувственные ямочки на щеках, а шикарные волнистые волосы в этот раз были заплетены в косу. Девушка выглядела очень грустной, и сегодня он не испытывал желания глядя на неё. Алан чувствовал, чувствовал. Ну, здравствуй, дорогой. Судорожно сглотнув, он развернулся. Взгляду предстала Марианна, поднявшаяся с кресла. Брови её негодующе взмыли вверх. Что же ты там стоишь, будто в гости пришёл? Проходи же, не стесняйся. Вронский проигнорировал её извивительный выпад, медленно прошёл в комнату и остановился напротив невесты. Извини, Это всё, что ты хочешь мне сказать? После того, как бросил на полпути к аэропорту, ничего не объяснив, тон её голоса повышался с каждой произнесённой фразой. "У Макса беда. Отец чуть не умер, вернее, его пытались убить. Спасибо за объяснение". У Марианны дрожали губы. "Я бы могла поехать с тобой". "Ну, я же позвонила и оставила сообщение. Максу нужна была поддержка". Лицо девушки пошло красными пятнами. "За кого ты меня вообще принимаешь?" Думаешь, я ничего не вижу, не слышу и не понимаю? Как только у Клёновых появилась эта девица, которая якобы 20 лет неизвестно где пропадала, тебя словно подменили. Ты что, запал на неё? Алан не ожидал этого вопроса, как чётко Марианна его вычислила. Она что, следила за ним? Мне же всего ему сейчас нужна эта сцена ревности. Что за наезд, Мари? Хочешь поссориться, так и скажи. Бронский сделал шаг назад и устало опустился в кресло. Опять эти твои приступы ревности. Ты в каждой женщине видишь соперницу. Теперь выслушай меня. Так жить нельзя, Алан. Я уже не помню, когда мы в последний раз занимались любовью. Ты перестал признаваться мне в любви. Тебе вечно некогда даже обнять лишний раз. Неожиданно выпалила девушка, и по её щеке скатилась слезинка. Сначала одна, потом вторая. Воронскому стало жаль невесту. Она же не виновата в том, что он увлечён другой. Ты же прекрасно знаешь, что кроме тебя мне никто не нужен. И поднявшись, взял её за руку. Иди ко мне, Мари. Пойдём в спальню. Резкий стук в двери напугал Маргариту. Стараясь очистить голову от беспокойных мыслей, она сидела напротив компьютера, сравнивая статистику продаж StarFood и Sunlight International. Вскочив и запахнув халат, девушка подкралась к двери и пожалела, что на ней нет глазка. Завтра Макс будет оснащать дом видеонаблюдением. Нужно что-нибудь придумать. Это роман, послышался знакомый голос. Мисс Маргарита, вам звонок. Маргарита распахнула дверь и сукором посмотрела на полного разочарованного мужчину. Ну, я же вас просила. Просто Маргарита, можно Рита. Управляющий протянул ей телефон. Простите, привычка. Девушка не dulмивающая взяла трубку и приложила к уху. Кто бы это мог быть? Макса и отец теперь звонили ей на смартфон. Алло? Ритка, я тебя нашла. Бессонного чуть не подпрыгнула на месте, услышав голос подруги. Дашка, погоди секунду. и бросилась с трубкой в спальню. Сердце радостно стучало. Закрыв за собой дверь, девушка прыгнула на кровать и радостно зачастила. «Господи, Даш, прости, я оставила тебе сообщение с телефона Макса. Забыла дать свой новый номер». «Дурочка, я все жду, переживаю тут». В трубке слышался шум машин, посторонние женские и мужские голоса. «Скучаю». Маргарита почувствовала неожиданную ностальгию по родному городу. «Я тоже». «Тебе там не одиноко?» «Нет, что ты?» Просто отец попал в больницу. Её голос сбился. Мне столько нужно рассказать тебе. Давай я тебе перезвоню с работы. Связь такая дорогая. Маргарита стукнула себя по лбу. Какая же она идиотка, совсем забыла, сколько стоит международный звонок сотового. Даш, я сама тебя наберу или найду по Скайпу. Когда будешь дома? Дома только вечером, сейчас на работу еду. Ах, ну да, у вас сейчас утро. Я всё перепутала. Хорошо, тогда до вечера. Жди звонка. Целую, Рит. Связь прервалась. Бессонова отложила трубку и покачала головой. Нет, так нельзя. С момента приезда прошло чуть больше недели, а у нее уже крыша едет. Забыла обо всем. Ну ничего, послезавтра отца перевезут домой, будет меньше нервотрепки. Неожиданно девушка подумала о том, что пора браться за дело. Завтра же с утра она появится в офисе их собственной компании. Максу некогда в эти дни. Дела и так идут неважно, а теперь руководства нет на месте. Что остается ждать от такого бизнеса? Если так пойдет дальше, фирма развалится. Маргарита этого не допустит. Она поможет навести там порядок. Завтра же поедет на работу. Отец свой просил её о помощи. Она сделает всё, чтобы его порадовать. Рано утром Бессонова явилась в офис отцовской компании. Там её встретила представившася Эмма Уилсон, администратор, высокая женщина лет 40 с густыми рыжими волосами и дружелюбной улыбкой. Как же я рада встрече. Максим столько рассказывал о вас. Она принялась знакомить девушку с персоналом, а затем проводила в кабинет Макса. Обстановка внутри была больше домашней, чем деловой. Справа стоял камин, напротив удобное кресло. Перед окном массивный стол, а в углу, вроде бы совершенно не к месту, ящик с резиновыми шариками и чем-то, напоминавшим жевательные кости для собак. "Это для Ливи. Макс раньше брал её с собой в офис", пояснила Эмма, перехватив взгляд девушки. "Помогает занять собаку". Маргарита прыснула от смеха. Эмма улыбнулась. "Да, у нас недавно проводилась акция: привети собаку на работу". Остальные сотрудники тоже взяли своих питомцев. Отлично помогает снять стресс. Охотно, наверно. Отсмеявшись Бессонов его попросила администратора принести ей кофе и стала изучать лежавшие на столе документы. В кабинете Макса действительно было очень уютно, но это не способствовало работоспособности, а наоборот, расслабляло. Девушка ещё раз осмотрела помещение. Чего не оказалось, так это полок с папками, где хранятся все бумаги. Дверь открылась, Маргарита подняла голову и обомлела. Вместо Эммы на пороге стоял Алан с двумя кружками кофе. "Вот это сюрприз", пробормотала она, поднимаясь с кресла. "Доброе утро, Марго. Не помешаю?" Мужчина поставил кофе на небольшой зеркальный столик и прикрыл за собой дверь. "Нет, но как-то узнал, что я здесь?" На губах Эвронского заиграла знакомая ироничная улыбка. "Вычислил методом дедукции. Звонил, тебя не оказалось дома. В больницу у твоего отца процедура до полудня. Может, я пошла по магазинам или отправилась гулять по городу?" «Решил проверить, насколько хорошо тебя знаю. Ты ведь очень ответственная девочка». Теплый голос Аллена обволакивал, как мед. «По этому место шоппинга ты направилась сюда, помогать отцу и брату». Маргарита облизнула губы, почувствовав, как внезапно пересохла в горле. Оказывается, он все-таки хорошо ее знает. Намного лучше, чем она предполагала. Аллен подошел ближе, и ее ноздрей коснулся сексуальный аромат его кожи. Такой знакомый и волнующий. Решив не поддаваться чарам этого мужчины, Бессонова еще раз напомнила себе, что между ними ничего не может быть. Но сердце билось и замирало, как на качелях, а ноги предательски слабели. Несколько мгновений Алан смотрел ей прямо в глаза, а затем медленно перевел взгляд на губы. И сердце Маргариты бешено заколотилось, а голова пошла кругом. Вдруг стало не хватать воздуха. «Я всю ночь думал о том, как прикоснусь к тебе», – сказал он и, склонившись, нежно поцеловал ее в губы. Маргорита отчаянно пыталась цепляться за остатки здравого смысла, но дурман желания окутал разум тяжёлой пеленой. Руки Алана зарылись в её волосы. "Твои губы сладкий мёд, а волосы чистый шёлк", прошептал он. "Ты знаешь это". И приник к ней в страстном поцелуе.